Глава третья. Вот если бы утром, когда он только подумал об этом, он пошел прямо из парикмахерской домой и оседлал хайба, он теперь был бы уже в десяти часах езды отсюда, примерно в пятидесяти милях. Колокола теперь молчали. На улице было пусто, а если бы кто и повстречался им сейчас, Это были бы люди, идущие молиться в более тесном, не столь официальном собрании, шествующие степенно от фонаря к фонарю, в густой темноте широко раскинувшихся теней и столь строго соблюдающие тихий воскресный покой, что они с дядей спокойно прошли бы мимо, узнав их еще издали за много шагов, не зная, не гадая и не пытаясь припомнить, когда, где, как... Откуда они их знают? Ни по фигуре, нет. И даже голос не обязательно слышать. А вот самое их присутствие, может быть, ток какой-то или просто сопоставление. Вот этот самый в такое-то время дня, в таком-то месте, и это все, что требуется, чтобы узнавать людей, среди которых ты прожил всю жизнь, и даже посторонившись, сошли бы с тротуара на поросшие травой край мостовой». Быть может, дядя окликнул бы кого-то на ходу, перекинулся двумя словами и снова на тротуар. Но сегодня улица была пуста, и сами дома кругом казались замкнутыми, притихшими, настороженными, как если бы люди, живущие в них, которые в этот теплый майский вечер, те, кто не пошел в церковь, вышли бы посидеть после ужина на темных верандах, в креслах или качалках, спокойно беседуют друг с другом, или, если дома достаточно близко, переговариваясь с веранда на веранду, попрятались или ушли из дому. Но и на улице сегодня им попался только один человек, и он не шел, а стоял у калитки чистенького маленького, как сапожная будка, домика, втиснувшегося в прошлом году между двумя другими домами, которые и так уже жались друг к дружке так тесно, что из одного дома в другой слышно было, как спускает воду в уборной. Как-то дядя ему объяснял, если ты родился, вырос и всю жизнь жил в такой глуши, что не слышно ничего, кроме сов по ночам да петухов на заре, а в сырую погоду, когда звук далеко летит, можно услыхать, как твой ближайший сосед за две мили от тебя дерево рубит, тебе приятно жить так, чтобы рядом с собой слышать людей, чувствовать их присутствие всякий раз, как они спускают воду или открывают банку рыбных консервов или супа. Он стоял темнее собственной тени, и, конечно, более неподвижный человек, приехавший откуда-то из деревни год тому назад, а теперь у него была маленькая убогая ловчонка где-то на окраине, и покупатели его были большей частью негры. Они увидели его только уже, когда чуть не налетели на него, хотя он-то узнал их, или, по крайней мере, его дядю, еще издалека и ждал, когда они подойдут, и заговорил с дядей, прежде чем они оказались рядом. Не рановато ли вы, адвокат? Ведь людям с четвертого участка надо и коров подоить, и дров наколоть на утро, чтобы с завтраком не запоздать, и прежде чем в город ехать еще и поужинать успеть. А может быть, они еще надумают дома посидеть в воскресный вечер, любезно отозвался дядя, проходя мимо. На что этот человек ответил почти точь-в-точь -точь то же, что говорил кто-то утром в парикмахерской. И он вспомнил, как дядя сказал ему однажды, какой небольшой запас слов требуется человеку, чтобы жить себе спокойно, и даже успешно обделывать свои дела. И как не только отдельный человек, но и целые категории людей, подобных ему, такого же типа и склада, обходятся небольшим количеством несложных оборотов для выражения своих несложных запросов, потребностей и вожделений. Но уж это будьте покойные, не их вина, что нынче воскресенье, Этому сукину сыну следовало бы подумать, прежде чем убивать белого человека в субботу под вечер. И так как они уже прошли, продолжал, повысив голос. «Жене моей сегодня что-то не можется, да и неохота мне так просто торчать там да глазеть на тюрьму. Но если уж помощь понадобится, вы им скажите, чтоб кликнули». «Я думаю, они знают, что на вас можно рассчитывать, мистер Лилли», — отозвался дядя. Они продолжали идти. Вот видишь, сказал дядя. Он ничего не имеет против, как он выражается в черномазах. Спроси его, и он тебе наверняка скажет, что он любит их больше некоторых известных ему белых, и сам он этому верит. Они по всей вероятности частенько обсчитывают его, не додадут цен другой и тащат, наверное, какие-нибудь пустяки по мелочам пачку жевательной резины, синьку, пару шнурков или там банан, а то и коробку сардин или флакон выпрямителя для волос унесут, спрятав под комбинезоном или фартуком, и он знает это. Он, вероятно, и сам отдает им даром какие-нибудь там кости, мясо с душком, которые он по недосмотру принял от мясника, завалявшиеся карамельки, Все, что он требует от них, это чтобы они вели себя, как черномазые. Вот так именно и поступил Лукас. Пришел в ярость и застрелил белого человека. И, наверное, мистер Лилли считает, что все негры хотели бы сделать то же. А теперь белые возьмут и сожгут его. Все правильно, как полагается. И он твердо убежден, что и сам Лукас хотел бы чтоб с ним поступили именно так, как подобает белым. И те, и другие поступают неуклонно по правилам. Негр, как положено негру, а белые как полагается, белым. И после того, как каждая сторона утолила свою ярость, никто не в обиде, ведь мистер Лилли — это не гаури И сказать правду мистер Лилли, наверное, Даже одним из первых предложит дать деньги на похороны Лукаса и помочь вдове и детям, если бы они у него были».